Глава 6. мощный движок Тресовозки зарокотал гулко и утробно. В первые секунды Борису показалось, что рев ожившего мотора слышен даже в Ставродаре. Пришлось убеждать себя, что стянутая к Хуторскому центру хедхантерская техника производит больше шума. В бронированной кабине трейс-транспорта, рассчитанной на одного водителя, для двоих было тесновато, но это как раз тот случай, о котором говорится. В тесноте до да не в обиде. Борис крутил широкую баранку, пристроив трофейный автомат так, чтобы в любой момент можно было схватить оружие. Рядом сидела Наташка. Девушка держала хедхантерский калаш в руках, толстые затемненные боковые бронестекла были опущены, окна обращены в амбразуры. Между собой и девушкой Борис втиснул две гранатные сумки и запасные рожки к автоматам и подствольникам. На приборной доске лежали два противогаза. От копья заточки пришлось избавиться. Длинный арматурный пруд только мешал в тесном пространстве кабины. Да и не нужен он уже. Борис, осторожно не зажигая фар, выводил тяжелую машину из-за Получалось неплохо. В своем первом и последнем хэтхантерском рейде он многому успел научиться. Водить технику пятнистых тоже. Добраться бы сейчас без проблем до холмов, а там уж и до реки рукой подать. Увы, без проблем не получилось. По ходу движения впереди и справа из травы вдруг поднялись три пятнистые фигуры. Еще двое хэдов вылезли из-за кустов слева. Один, размахивая руками, бросился на перерез тресовозки. Мать вашу! Зло процедила на духом Наташка. Но теперь понятно, почему Хеды, приставленные к машине, вели себя так беспечно и охраняли транспорт из рук вон плохо, чего напрягаться, если хутор вычесывает густой гребенкой, а тылы прикрыты секретами из внешней линии отцепления? И о тайном подземном ходе они, конечно, понятия не имели. «Стой — Стой! — закричал бежавший к трясовозке хэт-хантер. Стой, мля, говорю! За ним не спеша с линцой подтягивались остальные. Борис остановил машину, не заглушая мотора. Пришлось остановиться, чтобы взять в руки автомат. Наташка тоже схватилась за ствол. Наташ, только не леталкой, предупредил Борис. Стрельба боевыми могла привлечь внимание хедов из хутора. Целься в руки и ноги. Если поднято забрало, можно в лицо. Бронежилет и каску из ампуломета все равно не пробить. И это пусть ближе подойдут. Все должно произойти быстро. Приближающиеся к машине хэндхантеры не должны вызвать подмогу. Наташка, понимающе кивнула. — В чем дело, мля? Куда мля прешь? Мля, кто приказал покинуть укрытие? — засыпал их сердитой скороговоркой хед, подскочивший со стороны водительской дверцы почти к самой кабине. Автоматы в руках хедов на трясовозку пока не смотрели. Забрала на касках не были опущены, у двоих каски и вовсе болтались на ремнях. Видимо, пятнистые в темноте еще не разглядели, кто сидит за рулем. И, видимо, они даже мысли не могли допустить о том, что в кабине Тресовозки мог оказаться дикарь. Я мля, кого спрашивай, бля, а-мля? Разъяренный Хэд вскочил на подножку кабины, сунулся рожей в приоткрытое окно. Искаженное от ярости лицо в татуированной сетке, брыжущий слюной рот, вытращенные глаза тупого солдафона. От-маля! Пятнистый наконец понял, кто занял кабину трест транспорта и что за штука, направлена ему в морду. Глаза Хэда стали заметно больше. «Привет!» — шепнул Борис. «Мля!» — и нажал на спуск подстольника. Негромкий хлопок. Пневматический ампуломет выплюнул шприц с парализатором. Спасая глаза, Хэд резко, скорее инстинктивно, нежели осознанно дернулся в сторону. Шприц вошел не в левый глаз, куда целил Борис, а в висок, под поднятое забрало. Все равно один хрен. Хэтхантер коротко со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и кубарем скатился на землю. Свернулся калачиком где-то под правым колесом, видны только согнутые в коленях ноги. «Огонь!» — приказал Борис, выпуская второй шприц-ампулу. И услышал, как Наташка выпускает первый. «Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!» И еще «хлоп-хлоп!» «Еще раз. Хлоп!» «Все. Готово». Полдесятка скрюченных фигур застыли в сухой траве. Кажется, Хэды даже не успели сообразить, что произошло. Путь был свободен. Правда, следов на этом пути теперь оставлено больше. Добивать парализованных, собирать новые трофеи они не стали. Когда каждая секунда на счету, и когда от утекающих секунд зависит спасение собственных шкур, это слишком дорогое удовольствие. Борис вдавил педаль газа, кабину чуть качнула, Колесо переехало лежавшего внизу Хеда. Этому после парализатора точно уж не очухаться. Мля. До реки они добрались без приключений. Покидая трясовозку, Борис решил оставить хедом гостиниц. Не пожалел по такому случаю фугаски. Сунул гранату под сиденье, привязал изнутри чеку к ручке чуть приоткрытой водительской двери. Потом в дверь захлопнул. Теперь любой, кто будет открывать непременно, выдернет кольцо. Взрыв разнесет и кабину, и человека. Да и тем, кто будет рядом, тоже мало не покажется. Они отыскали в камышах плавучий гроб. Контейнер без крышки и трещины в борту лежал на том же месте, где его оставили после стычки с людоедами. Самодельное весло из ивовой ветки и полиэтиленовой обмотки валялось тут же. А еще сослужит последнюю службу. Загрузив трофеи, Борис и Наташка оттолкнулись от берега. Плыть было неудобно. Кому-то приходилось грести, кому-то вычерпывать воду. Но половину пути они все же преодолели благополучно. Чего, увы, нельзя было сказать о второй половине. Хедхантерская вертушка настигла их на середине реки. Ночь прорезал свет прожектора. Белый луч мазнул по берегу, отразился от черной воды, достал плавучий контейнер, ослепил. Вертушка нырнула к реке. Прошлась, как казалось Борису, над самыми их головами. Всплески фонтанчики. Справа, слева. Что-то ударилось о днище контейнера. Разбилось. Разлетелось осколками и брызгами. Шприц-ампулы, догадался Борис. не леталкой бьют. Надеются завалить прямо в контейнере и взять живыми. Но уж нет. В тресс рабства он возвращаться не собирался. Он там уже был, и ему там не понравилось. Вертушка пронеслась мимо. То ли качка, то ли вихревые потоки от винта помешали стрелкам на борту поразить две живые мишени с первого раза. Но в следующий раз хеды будут бить точнее. Вертолет заходил на второй круг. — Ну ладно, суки, Борис схватил автомат. Руки ощутили влагу, но это не беда. — хантерский калаш — надежное оружие. Стрихнув воду с автомата, Борис приложился щекой к прикладу. Прицелился. Наташка тоже подняла автомат и держала вертушку на прицеле. К плавучему пластиковому гробу снова приближался широкий белый луч. Пятно яркого света скользило по волнистой поверхности реки. — Пусть поближе подлетят, — прошептал Борис. — Пусть, — согласилась Наташка, — пусть подлетят. — Еще ближе. И еще. И еще немного. Они больше не гребли, течение несло их по раскачивая и вертя неуправляемое плавсредство. И плевать. Контейнер, из которого никто уже не вычерпывал воду, начал тонуть под их весом и под тяжестью трофеев. Тоже плевать. Лучше утонуть, чем снова надеть ошейник. Вертолет подлетел, поймал в луч света край пластикового гроба, завис в воздухе. Пора. «Пли!» — выплюнул Борис. И нажал на спуск. Наташка тоже открыла огонь. Прожектор ударил по глазам и ослепил, но они продолжали стрелять по источнику света даже с закрытыми глазами. Шмаляли боевыми, длинными очередями, не таясь уже, чего теперь-то таится. Прожектор погас, в воду посыпалось битое стекло. Попали хоть куда-то. Вертушка качнулась в воздухе, прянула в сторону, словно обжегшаяся птица. Взвыв моторами, ушла ввысь. Наверное, столь яростного сопротивления от двух беглецов, застрявших на кусте пластика посреди реки, пятнистой не ожидали. Но вертолет уже заходил на новый круг. Правда, теперь на приличном расстоянии от них. Вытянутый темный силуэт потерялся на фоне пасмурного ночного неба. Борис выпустил вверх еще пару коротких очередей. Не особенно надеясь попасть, опустошил магазин до конца. — Эй, там, на реке, прекратить стрельбу! — грянул сверху голос, усиленный мощными динамиками. Словно глаз небесный шел из-за туч, оглушая, подавляя. — Прекратить или открываем огонь на поражение! — Ага, как же! — нашли дураков. Борис сменил магазин, подумал мимоходом. Рожок опустил слишком быстро, следовало экономить патроны. Хотя, с другой стороны, какой смысл? Уже, наверное, никакого. Ветер усилился, тучи разошлись. В образовавшейся прорехе на фоне звездного неба снова можно было различить вертолет. На этот раз с первой стрельнула Наташка. Борис присоединился к Чернявой. «Очередь, очередь, еще!» Им ответили, и тоже боевыми. Хэтхантеры не любили, когда их жизнь подвергали опасности. Охота закончилась, началась война. На вертушке заработал пулемет. Сначала предупредительная очередь по воде. Взметнувшиеся у самого борта наполовину уже затонувшего контейнера фонтанчики были теперь гуще и выше. В лицо Борису брызнула вода. — Прекратить стрельбу! — снова надсадно потребовал громкоговоритель над головой. — Повторяю, немедленно прекратить или... Окончание фразы потонуло в автоматных очередях. Борис шмалял длинными, не жалея патронов. Наташка строчила коротко, в два-три патрона, но часто. Смазанный силуэт вертушки то появлялся в поле зрения, то пропадал. По нему били на звук винта и динамиков. Наугад, вслепую. Срезать живую машину никак не удавалось. Кажется, пятнистые осознали, наконец, что беглецы сдаваться не собираются. Вторая пулеметная очередь ударила по контейнеру. Теперь огонь велся на поражение, как и обещали хеды. Пули рассекли плавучий гроб надвое, и без того натреснутый пластиковый корпус раскололся, как яичная скорлупа. Трофеи, автоматы, гранаты, боеприпасы, противогазы все разом мухнуло в воду. Наташка скрылась с головой. Борис тоже провалился в холодную черноту. Выронил автомат, попытался перехватить тонущее оружие за ремень. Не успел. Ох, и неуютно же было там, внизу. Пули с глухим ватным звуком входили в воду и маленькими смертоносными торпедками проносились мимо головы. К счастью, это продолжалось недолго. Стрельба прекратилась. Борис вынырнул. Отфыркиваясь и отплевываясь, огляделся вокруг. «К берегу!» — донесся до него голос Наташки. Он едва смог разглядеть чернявую голову на деготной поверхности реки. Вроде бы Наташка неплохо держалась на плаву. Вроде бы правое плечо и рука не подводили девчонку. Что ж, уже хорошо. «Плыви к берегу», — посоветовала Наташка. «Лучше под водой». Глубокий шумный вздох. Всплеск. Голова девушки вновь исчезла из поля зрения. Да, плыть под водой сейчас в самом деле предпочтительнее. Вертушка баражировала над рекой. Хеды высматривали беглецов. И не факт, что, отыскав их с Наташкой, они снова не откроют огонь. Набрав в легкие побольше воздуха, Борис нырнул. На берег они выбрались немного ниже по течению. Сразу же выползли из воды под густую зелень. Осмотрелись. Здесь, судя по всему, был настоящий лесной массив. Густой, необъятный. Не чета хилой рощицы, выросшей на том берегу. Вертушка упрямо кружила над рекой. Однако заметить их с воздуха ночью без прожектора и в лесной местности шансов у хэдов было немного. На другом берегу прогремел взрыв. Сквозь заслон деревьев и пелену ночи пробились отцветы яркой вспышки. Борис улыбнулся. Фугаска. Судя по всему, пятнистые добрались до угнанной трясовозки, и кто-то с дуру полез в кабину. Что ж, теперь от трес-транспорта вряд ли будет толк. Вертушка устремилась туда, где громыхнуло. и этим обстоятельством следовало воспользоваться. «Бегом — Бегом! — кивнул Борис Наташки. Дергаем отсюда! Они ломанулись сквозь заросли, не разбирая дороги. Пока над головой не стрекочет вертолет, нужно было уйти подальше.